полицию и с ы с к он поручил Жозефу Пуше. Он не любил этого молчаливого, вкрадчивого человека с бесстрастным, непроницаемым лицом. Он ему не доверял и испытывал что-то близкое к отвращению. Но он явственно видел, что этот священник Растрига, бывший главарь неверских и леонских террористов, вчерашний а б е р т и с т и гонитель церкви. Предавший и продавший уже стольких людей будет беспощаден ко всем, кто связан с его прошлым. Фуше еще при директории создал огромную, универсальную, безотказно р а б о т а в ш у ю машину полицейского сыска. Уже не террор, а осведомленность олицетворяет власть во Франции 1799 года, писал Стефан Цвейк. с в о е блистательной, хотя и не с в о б о д н ы й от фактических ошибок, книги Жозеф Фуше. Стефан Цвейк, Собрание сочинений, том 4, страница 485. Машина 1892 года гильотина, и з о б р е т е н н ы я чтобы подавить всякое сопротивление государству, неуклюжие орудия по сравнению с тем сложным полицейским механизмом. который создал своими усилиями Жозеф Фушев в 1799 году. Стефан Цвейк, Собрание сочинений том 4, страница 487. Бонапарт не мог пренебрегать этим неоценимым аппаратом. Он поставил его на службу консулату. том что Фуше нельзя доверять, что в какой-то неизвестный еще час он предаст, Бонапарт не сомневался. Он допускал, что уже в 1800 году Фуше в чем-то был неверен. Для этих подозрений были основания. Существует мнение, что Фуше расставил своих шпионов в ближайшем окружении Бонапарта, что он даже выуживал сведения от Жозефины. Но Бонапарт терпел его, потому что чувствовал себя сильнее опасного министра полиции. Во главе министерства внутренних дел, контролировавшего Фуше, он поставил своего брата Люсьена. Позже он поручит Рене Савари, адъютанту Дезе, ставшему после гибели Дезе одним из самых преданных Бонапарту людей, наблюдение за Фуше и его аппаратом. Так были созданы две полиции. Могущественная тайная полиция Фуше, охватившая своими щупальцами все сферы общественной и частной жизни французов, и над ней невидимая, незримая контр-полиция Савари, зорко следившая за каждым шагом Фуше, м о г у щ е с т в о которого до какой-то степени становилось иллюзорным. Этот чудаковатый солдат, которого Баррас имел наивность когда-то называть простачком оказался много сложнее много тоньше и изобретательнее чем это подозревали даже его самые проницательные враги В п о л и т и к е как и на поле сражения он не боялся идти на обострение положения на самые рискованные предприятия он заставлял себя служить людей которым заведомо не доверял от этих людей он требовал лишь одного чтобы они хорошо работали В остальном он полагался на себя. Он рассчитывал, что их переиграет. Только этим следует объяснить, что Жозефа Пуше, которого он на острове Святой Елены не называл иначе, как интриганом или презренным предателем, он продолжал сохранять в течение многих лет на опаснейшем посту министра полиции. Задачи борьбы против р о я л и с т о в и якобинцев. толкнули его на путь создания сильной, р а з в е т в л е н н о й полиции, но те же задачи подсказали ему и иные меры в административно-политической сфере. Созданная революцией система выборного местного и департаментского самоуправления, широко и с п о л ь з у а я братьями Бонапарты в дни к о р с и к а н с к о й юности, первому консулу представлялась уже опасной и нежелательной. Она создавала легальные возможности формирования оппозиции. Выборное самоуправление было уничтожено, его заменили п о л и ц е й с к о ч и н о в н и ч е й системой префектур. Министр внутренних дел назначал префекта департамента, префект назначал мэров и супрефектов в городах. Все органы власти снизу до верху оказались подчиненными одной направляющей их руке. Организуя новую подсказанную требованиями классовой борьбы систему государственной власти, Бонапарт ощупью пришел к созданию той военно-бюрократической государственной машины, которая оказалась самой долговечной и устойчивой из всего созданного в эпоху консульства и империи. Эта военно-бюрократическая государственная машина создавалась не потому, что первый консул теоретически осознал ее необходимость. а потому что это диктовалось практическими задачами борьбы против п р о л е и с т о в и якобинцев, представлявшихся Бонапарту главной опасностью в то время. И эти же практические заботы и п о в с е д н е в н о й борьбы толкали его и дальше по пути укрепления государственного аппарата. Вопреки расчетам и ожиданиям Бонапарта весьма тщательно процеживавшего кандидатов высшие законодательные учреждения республики с первых же заседаний трибуната и даже сената власть к о с у л о в натолкнулась на оппозицию. В сенате она исходила от чувства ушего себя неоцененным с и е с а и вследствие крайней его осмотрительности была почти неощутима. с и е с сжимал кулаки, но прятал руки в карманах. на большее его смелости не хватало. С такого рода вполне безопасной позиции Бонапарт мог не считаться, она его не беспокоила. Но в т р и б у н а т е прозвучали резко критические речи. Бенджамен Констан, поощряемый Жерменой Десталь, желавший для своего возлюбленного славы второго мира б о произнес грозную обличительную речь против консульского режима. Он обвинял его в намерении обречь страну на рабство и молчание. Бонапарт был рассержен. Он не замедлил найти действенные средства доставить Бенжамена Констана замолчать. Но не принудить ли к молчанию и всех остальных? Обвинение, брошенное ему обречь страну на молчание, показалось неожиданно в высшей степени соблазнительным. Вы хотите, чтобы я запрещал речи, которые могут услышать? 400 или 500 человек, и чтобы я разрешал речи, обращенные к многим тысячам, вопрошал он позднее, обращаясь к своим советникам. Решение напрашивалось сразу же. Конечно, надо прежде всего принудить к молчанию органы, рассчитанные на самую широкую аудиторию. Так родилась идея уничтожить свободу печати. Существует мнение, что мысль о запрещении 160 газет была подана Бонапарту впервые Жозефом Фуше. Возможно, так оно и было. Не следует лишь забывать, что Фуше решался высказывать предложения или советы только будучи твердо умеренным, что они соответствуют желаниям патрона. Как бы там ни было, 27-го Невоза. 17 января 1800 года последовал декрет, разрешавший из 173 газет, выходивших из Париже, продолжать издание 13 газет, 160 запрещались. Конечно, эта решительная мера преподносилась общественному мнению не как уничтожение свободы слова и печати, а как вынужденная акция, ограниченная во времени. пока продолжается война. Эта временная мера оказалась также одной из самых длительных. Она просуществовала до крушения бонапартийского режима и была использована и его противниками. Впрочем, на протяжении своего действия законодательство XVII н е в о з а совершенствовалось. Были найдены эффективные средства, ставшие сохранившиеся в Париже и п р о в и н ц и и газеты под контроль государственной власти. Редакции всех органов печати утверждались министром внутренних дел и постоянно находились под неусыпным наблюдением полиции. Так укреплялся твердый порядок во французской республике. Но чем интересом служил этот порядок? Современники тех событий Единодушно отмечают, что с памятных дней 18-19 р ю м е р а курс всех ценных бумаг стал непрерывно расти. Это являлось самым верным доказательством, что брюмерианский режим с первых своих дней получил полную поддержку финансовых кругов и крупных собственников вообще. Это подтверждалось также и тем, что обращение Бонапарта к финансистам с просьбой о займах. Было встречено весьма сочувственно. Конечно, не все шло гладко. Миссия Мормона, посланного в Амстердам голландским б а н к и р о м для заключения займа, потерпела полную неудачу. У первого консула возникали порой трения с некоторыми влиятельными финансистами, в частности с Убрам, р о к которому по многим причинам он относился с подозрением. Бонапарт дал почувствовать, что власть первого консула могущественнее власти миллионеров. Он приказал арестовать Уврара, но это был лишь приходящий инцидент. В целом консульская власть опиралась на полную и безусловную поддержку финансовой буржуазии, самым вещественным результатом сотрудничества консульского режима с крупнейшими финансистами того времени. явилось учреждение 6 января 1800 года знаменитого французского банка. Как известно из т е х творений бонапартистской власти, это оказалось наиболее долговечным. Французский банк, пережив все режимы, все революции, все потрясения, дожил до Пятой республики до наших дней. Финансовая политика консульского режима и, в особенности, налоговая также ясно показывали. Чьим интересам служит новая власть? Консулат унаследовал от д и р е к т о р и и полностью расстроенные финансы и пустую казну. з а м е н а т е л ь н о что для решения одной из самых сложных задач, с которыми ему пришлось столкнуться, Бонапарт привлек людей старого до революционного времени, известных своими консервативными, чтобы не сказать р е з ч и взглядами. Таковы были Годен, ставший безменным министром финансов. Барбе Марбуа, подвергшийся репрессиям 1 8 г о п р о к т и д о р а Дюфен, бывший сотрудник Некера, м о л ь е н и другие. Их общими усилиями финансовое положение республики было сравнительно быстро упорядочено. Это удалось д о с т и г н у т ь не только жесткой э к о н о м и и строгим контролем за каждым франком, каждым сантимом. но и имевший вполне определенное содержание налоговой политикой. Прямые налоги, то есть налоги с доходов, были сокращены, зато резко были увеличены косвенные налоги, ложившиеся своей тяжестью на самые широкие круги населения. Налоговая политика консульского режима, как и п о з и е империи, защищала интересы крупного капитала. Не только в сфере налогов. Но и всей своей экономической политикой консулат поддерживал и поощрял предпринимательскую деятельность. В особенности Бонапарт п о г р а в и т е л ь с т в о в а л развитию промышленности, придавая ей первостепенное значение и ставя интересы промышленников всегда выше интересов торговой или земледельческой буржуазии. Более полувека назад вопрос этот был столь глубоко и полно исследован Тарле. его капитальном труде о французской промышленности в годы консульства и империи, что все новейшие исследования не могли внести в освещение проблемы существенно нового. т а р л и континентальная блокада, собрание сочинений том 3, глава 1, 2, 3. а Смотри также Ротиане, промышленность и внешняя торговля Франции после 18 б р ю м е р а Ученые записки Ленинградского государственного университета. Ленинград, 1939 выпуск 3. Порядок, устанавливаемый косовским режимом, защищал не только интересы крупной буржуазии финансовой, промышленной, торговой, земледельческой, он защищал интересы и всех собственников вообще. и крестьян собственников в особенности. Конечно, бонапартистский режим не был крестьянской властью. За очевидностью этот тезис не требует обоснования. Но столь же несомненны то, что Бонапарт о б д у м а н н о старался в своей политике считаться с интересами крестьянства и в той мере, в какой это совмещалось с покровительством крупному капиталу, защищать и интересы крестьянства. Бонапарт не мог не понимать жизненной важности этой политики. Крестьянство составляло подавляющее большинство населения страны. Оно же поставляло основные кадры в армию. Армия Бонапарта, являвшаяся существеннейшей опорой режима, была армией крестьянской. В исторической литературе вопрос о крестьянской политике Бонапарта принадлежит к числу наименее изученных. Между тем более ста лет назад Карл Маркс присущими ему глубиной и блеском, показал, что консульство, империя были именно той властью, которая в наибольшей мере способствовала укреплению крестьянской п а р ц е л ы и отвечала интересам собственнического крестьянства. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Сочинение, том 8, страница 210. Твердый порядок, устанавливаемый Бонапартом после хаоса Директории. был следовательно порядком укрепления собственности буржуазной собственности само собой разумеется заменив т р и е д и н ы й лозунг великой французской революции с в о б о д а р а в е н с т в о братства новым лозунгом собственность свобода равенство бонапартийский режим даже этим внешним изменением главных лозунгов э п о х и явственно подчеркивал сдвиги, произшедшие в развитии французского общества заминувшее бурное десятилетие в 1800-1801 годах Бонапарт многократно подчеркивал незыблемость республиканского строя и свою личную приверженность республике весьма вероятно что он был вполне искренен вряд ли ему приходило в тупору в голову что республику следует заменить монархи й к этой мысли он пришел позже но постоянно говоря о республиканских принципах, о превосходстве республиканского строя над всеми иными, он подчеркивал, что в развитии республики наступило нечто новое. Это была уже не якобинская республика, не т е р м и д а р и а н с к а я Республика консулата была республикой стабильной собственности. Новое заключалось также в том, что консульская республика устами Бонапарта открыта, громогласна. объявила революцию законченной. В действительности, как известно, революции была задушена контрреволюционным переворотом девятого термидора. Термидрианский о переворот и последовавшая за ним пятилетняя власть термидрианцев о означали на деле торжество контрреволюционной буржуазии, сумевшей пресечь попытки народа двигать дальше революцию. Но остановив революцию и продолжая борьбу против народных сил. Стремившихся ее возродить т е р м и д о р и а н ц ы в конвенте и директории не смели, не набрали смужества ь сказать, что революция закончена. Напротив, все свои контрреволюционные деяния и казнь Роббис Пьера и подавление народных восстаний в Жерминале и Приреале и разгром движения б а б у в и с т о в все это они именовали победами дела революции. Верность традициям, сила привычки. были столь велики, что и переворот 18-го Брюмера, как уже говорилось, был также назван Революцией 18-го Брюмера.